Глава седьмая Виталий. Ждали мы еще около часа. Что же они там так долго делают? О самых плохих предположениях думать не хотелось. За это время забегал местный участковый, который взял с нас показания, и убежал искать душегуба. Анжелике позвонил отчим. Он сам уже был на месте преступления, но там уже напал снег. И особых следов не было. Собака пометалась по улице, но так никого и не нашла. Приехал Корсаров, который сообщил, что знакомый следователь уже едет в село. Телефону вновь запиликал. Толик. Нашел? Спросил, ответив на звонок. Нашел. Врача уже везу, а аппарат доставит через несколько часов. Только это, ну, я просто другого не нашел. В общем, он не стационарный, а передвижной, такой в фургоне на колесах. — Мне пофиг, какой он! Мне надо, чтобы все это было здесь! — рявкнул я. — Не нервничай, все будет! — успокоил меня Гарин. Еще десять минут моего пустого бегания от стенки до стенки, и к нам, наконец, вышел врач. Никакой обреченности в том, как он держался, не было. Более того, он выглядел довольным. Я несколько расслабился. «Вы родственники девушки?» Он окинул нас всех взглядом. Мы все синхронно кивнули. Операция прошла успешно. Очень хорошо, что не было перелома основания черепа, так как удар был очень сильный. Нам удалось снять отек, хоть пока и не полностью. Сейчас нужно только ждать восстановления сосудов, но организм молодой, не испорченный, сосуды в очень хорошем состоянии. Я думаю, что она очнется в течение суток, но более точных прогнозов дать не могу. Он достал из кармана лист бумаги. Надо бы прикупить вот этих лекарств. В нашей аптеке почти ничего нет. Если через несколько часов не начать их вводить, то есть риск возникновения тромбов. Дюха выдернул из его рук список, прочел и кивнул. «Я съезжу!» «Может, лучше я?» — встал Корсаров. Брат покачал головой и кивнул подбородком на Анжелику, обнимающую бабулю. Гек понятливо кивнул. «Ладно, все равно еще следователя ждать!» И уселся на место. «К ночи прибудет томограф. Когда Надю можно будет осмотреть на нем?» — спросил торопливо. «Томограф?» — неверяще протянул врач и удивленно на меня посмотрел. «Вы купили для больницы томограф?» Я кивнул. «Тогда как установим, так и...» «Он передвижной!» — вспомнил. «Хм...» — мужчина потер подбородок. Тогда, как только аппарат прибудет. В идеале, конечно, пациентка должна очнуться. Но мы уже будем смотреть по общему состоянию. Сейчас важнее начать выводить необходимые препараты. А ее транспортировать в город сейчас можно? Вертолетом, например? Хотелось узнать больше информации. Вертолетом не получится. У нас нет безопасной вертолетной площадки. И вообще сейчас для пострадавшей чем меньше движений, тем лучше. Вы ее после окончания в хороший лечебный санаторий свозите. Так правильнее будет, — посоветовал доктор. Я кивнул. К ней можно? Хотелось бы убедиться, что с ней все в порядке. Она все равно сейчас спит. Мне все равно, — начал заводиться. Врач помялся. «Понимаете, у нас реанимация выглядит не лучшим образом и нуждается в ремонте». «Мне все равно», — повторил упрямо. Врач сдался. «Переоденьтесь в стерильный комплект одежды, который можно купить у нас в аптеке, и проходите». Он вздохнул. «Только ведите себя тише». Корсаров тут же подорвался и побежал в аптеку. Анжелика подхватила Анну Николаевну за руку и потянула на выход. Мама решила их отвести. Лишь после этого я задумался о том, что никто не позвонил Надиным родителям. В больнице находились лишь друзья и... я. Ну и ладно. У меня и номера их нет. Анжелика позвонит, если посчитает нужным. Через десять минут... Я, облаченный в тонкий синий медицинский костюм, входил в палату реанимации. М да, ремонт здесь точно не помешает. Стены обшарпаны, кровати еще советские, с щитами под матрацем. Приборы допотопные, провода которых обмотаны изолентой. Надо хоть какой-то будет ремонт здесь сделать, если я в этой деревне жить собираюсь. Надя лежала на кровати, щит который был чуть приподнят к изголовью. Голова замотана бинтами. Под глазами синяки, кожа белая с легкой синевой. Во рту трубка. Сжал руки в кулаки. Рядом оживилась медсестра. Ох, жалко как! Молоденькая девчушка совсем. Хорошо, что Николай Ефремович у нас с золотыми руками. «Выйдите!» – прошипел тихо. «Но «Ну как же?» – попыталась возразить она. «Выйдите!» – сказал уже громче. Как ни странно, женщина послушалась и прикрыла за собой дверь. Я поежился от сквозняка, гуляющего по палате. «Но уж нет, Надя в таких условиях лечиться не будет», – набрал сообщение Дюхи, Темычу и Корсарову. Пусть завтра будет готова нормальная палата. Затем все-таки собрался с силами и подошел к кровати. К горлу подступила неприятная горечь. Я не привык видеть Надю такой беспомощной. Она всегда боролась. Она всегда старалась быть сильной. По крайней мере, при мне. Присел у кровати на корточке. Блин, Надька, добегались. Вынес вердикт. «Все, хватит! Теперь вообще тебя из поля зрения не выпущу!» О неизлечимых последствиях сегодняшней травмы думать мне не хотелось. Да и черт с ними! Она мне любая нужна. И вновь сей факт дошел до меня лишь сейчас. Что я там раньше вещал о расплывшейся фигуре и гипотетических недостатках? Дебил! В следующий раз нужно будет самому себе врезать, чтобы чушь не нес. Надя размеренно дышала, укрытая по горло тяжелым ватным одеялом. То есть и терморегулирующих покрывал у них здесь не водится. Ну да, можно было это и раньше предположить. До того, как мы начали строить коттеджный поселок, больница готовилась к закрытию. И денег на нее уже давно не выделяли. Сейчас же начался приток людей в деревню, и деньги на содержание вновь начали выделять. Копейки, конечно, а ремонт надо бы здесь сделать. Анжелику подрядить нужно, она сможет раскрутить областное здравоохранение на нужные манипуляции. Просунул руку под одеяло и нащупал прохладное Наде на запястье. Сжал немного, пытаясь добиться хоть какой-то реакции. Чего ждал, непонятно. Наверное, стандартного поведения при моем прикосновении к ней. Чтобы она подскочила и начала на меня кричать. Как бы я обрадовался этому сегодня! Естественно, ничего подобного не произошло. Тыльной стороной второй руки провел по ее щеке. Если сейчас найду того урода, который на нее напал, сломаю каждую кость, которая у него имеется. Это кем нужно быть, чтобы беззащитную девушку ударить? Да еще с такой силой!» Через десять минут в палату заглянул тот самый Николай Ефремович и сообщил, что меня ждут в приемном покое. Напоследок сжал чуть сильнее Надину руку, поднялся с корточек, И пошел, куда сказали. «И зачем меня сюда привезли? У меня завтра вечером самолет. Мне на симпозиум нужно собираться», — ворчал невысокий полноватый мужчина в очках. Позади него стоял Толик и устало закатывал глаза. У стены заметил Вениамина, который виновато на меня посматривал. «Я в город уезжал», — пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. Кивнул, принимая объяснение. «Будь Кулаев в деревне, мог бы предотвратить нападение». «Кто?» – спросил хрипло. Парень только покачал головой и отвел взгляд. «Ладно, позже его допрошу». Ва, Николай Ефремович, что вы здесь делаете?» Привезенный мужчина поздоровался с хирургом. Я думал, что вы в столице оперируете, а не в нашей дыре. Я вас еще на конференции по новым техникам запомнил. Да-да, согласился доктор. Так получилось, что пришлось переехать. Я так понимаю, что вас пригласили, дабы проверить мою работу? Боже упаси, чтобы я вас проверял? Посмотрю, вдруг вы еще какое нововведение применили. Поучусь так сказать. Он повернулся к Гарину. — Что же вы не сказали, что у вас здесь мировое светило медицины оперирует? — Как будто я знал, — пробурчал Толик. — Ну, идемте, идемте. Не терпится посмотреть на работу мастера. Потер руки пухлячок и посеменил к двери. — Это кто? — кивнул им след. — Это лучший врач в области, — пожал плечами Толик. «Весь мозг мне выклевал, пока ехали», — пожаловался. «Переживет», — выплюнул. «Томограф где?» «Выгружают. Еле-еле пролез в дверь. Потом подключать и настраивать будут. Я его вместе с перевозной установкой купил, так что можно по деревням ездить и людей обследовать. Лики бы понравилось такое вложение», — съерничал Гарин. «Поговори мне тут». Хмуро пригрозил. Пока врачи вели консилиум, осыпая друг друга непонятными терминами, я ждал в коридоре. Настолько ушел в себя, что вздрогнул от того, что мне на плечо легла рука. Дюха. А рядом стоял хмурый Евгений Лаврентьевич. — Что-то известно? — спросил Анжеликиного отчима. Он тяжело вздохнул и опустился на стоящий у стены хлипкий стул. Потер глаза. Ночь уже все-таки, а командир части далеко не мальчик. Я говорил со следователем. У них из ближайшей колонии два индивида сбежали четыре дня назад. Предположительно отправились в эту сторону. Найти их не могут. Видимо, хорошо знают местность и где-то прячутся. Все въезды и выезды перекрыты. Сейчас зима, и до конца недели их все равно должны найти. Тяжело выжить в таких условиях. Он поморщился. Надежда, как? Я покосился на закрытую дверь. Сказали ждать. Перевозить нельзя. Да и в же оказался один из лучших врачей в стране. Аппаратуры только не хватает. Но это мы исправим. Попытался включить голову. Мужчина кивнул. «Ладно, если что-то известно будет, сразу сообщу». Евгений Лаврентьевич поднялся и, четко отбивая шаг, направился к выходу. «Домой поедешь?» – спросил брат. Я покачал головой и снова с тоской посмотрел на закрытую дверь, из-за которой доносились голоса докторов. «Тогда держи». Мама сказала передать. «Ремонт палаты завтра начнем. Ночь уже на дворе». Взял в руки два пакета. «Ага. В одном контейнер с едой, в другом упаковке лекарств. Спасибо». Дюха ободряюще сжал мое плечо и тоже ушел. «Он не может здесь со мной находиться. У него жена беременная и ненормальная. Учудит еще чего». Врачи вышли только через час, когда я уже успел умять все, что было в пакете. До этого момента даже не догадывался, что был так голоден. Пациентка стабильна. Николай Ефремович ювелирно очистил все сгустки и смог снять большую часть отека мозга. Прекрасная, прекрасная работа! Пухлый доктор радостно потирал руки. Сейчас главное вводить ей нужные препараты. Конечно, МРТ после того, как она очнется, тоже не помешает сделать во избежание, так сказать. Еще повезло с тем, что девушка молода, и сосуды находятся в очень хорошем состоянии. «Ее можно перевести в другую больницу?» – спросил. «Не раньше, чем через неделю. Да и то я бы не рекомендовал». «Под надзором такого специалиста, да без лишней тряски, она будет куда быстрее восстанавливаться!» Я кивнул, принимая ответ. «Что ж, придется в этой больнице организовать Наде идеальные условия. Завтра душу вытрясу из отделочников, но чтобы за день отделали одну палату. Меня разместили на ночь в соседней палате, так как домой я идти отказался» а в реанимации лежало всего два человека. Помещение оказалось еще хуже, чем то, в котором лежала Надя. Всю ночь ворочался, пытаясь заснуть на неудобной кровати, и лишь под утро забыл беспокойным сном. «Ну чего, спит еще?» Громкий шепот пронесся по палате и разбудил меня. Резко сел на кровать и, ощущая ломоту во всем теле, В дверном проеме стояла Вика Илизарова и виновато на меня смотрела. Что случилось? Спросил сиплым голосом. Ничего, ты спи, спи! Мы сами справимся. Она попятилась. А ну, стоять! Скомандовал. Рассказывай давай. Виктория немного потопталась на месте. Ну, мы это, одну палату вычистили сейчас шуметь будем окна менять стены красить ну так меняйте отмахнулся угу она скрылась за дверью через минуту где-то еле слышно зашумел перфоратор я усмехнулся шума отражатели повесили молодцы посмотрел на часы девять утра это во сколько же рабочих елизарова пригнала что они уже площадку подготовили Страшная женщина. Не в смысле рожи, а в смысле сущности. Попадись ей, мужик, в бараний рог его скрутит, при этом мило улыбаясь не повышая голоса. Зашел к Наде. В палате ничего не изменилось, кроме того, что здесь постоянно присутствовала медсестра. Ну и Надя была укрыта новеньким термоодеялом. Отлично. Здесь тоже позаботились. Быстренько сбегал домой, где помылся и позавтракал. Мамы не было. Записка на столе гласила, что она ушла к Анне Николаевне, а после к Дениске отправиться, ее Темыч везет. Ладно, хоть машину оставила. Говорил же, что нужно две покупать. В больнице была непривычная суета. Привезли новые кровати. «Вовремя, а то у меня после прошедшей ночи все мышцы болят». Нашел Вику, гоняющую отделочников по периметру с максимальной скоростью. «Мы решили еще несколько палат сделать. Надо бы еще инфекционное отделение подремонтировать, но это уже летом. Там сейчас пациенты лежат», — отчиталась она. «Надю еще не перевезли?» — спросил. «Нет». Врач ее в томограф запихал, чтобы аппарат проверить. Больше-то не на ком экспериментировать, — пожала она плечами. «Эй, ты куда это несешь?» — вдруг повысила голос Елизарова, глядя мимо меня. «Тебе сказали в третью это нести, а ты куда?» Обернулся. Тощий парень пытался тащить стеклопакет, но его отчего-то шатало по коридору. Пригляделся. Подросток какой-то. «Это кто?» – нахмурился. Века вновь повернулась ко мне. Так администрация школы узнала, что случилось. Их тоже допросили и про ремонт сказали. Вот они старшеклассников в качестве подсобной силы на сегодня нам выделили. Ничего, подросткам работать полезно. И Лизарова явно не видела в этом ничего предосудительного. Надю привезли через полчаса. Она все еще спала. Судя по результатам, отек спадает быстрыми темпами, так что к вечеру пациентка должна проснуться. Думаю, что вы палату для нее успеете подготовить. Спасибо большое за томограф. Это просто бесценное приобретение для больницы. Принялся благодарить Николай Ефремович. Но я лишь отмахнулся. Для себя ж старался. И-за ремонт Я уж переживал, как еще зиму протянем. Вышел из больницы и только хотел позвонить в контору, как на парковке появились машины Гарина и Хохрикова. Оба моих друга синхронно вышли из машин, и я сдавленно хрюкнул от смеха. Толик светил синяком на челюсти. Яшка сверкал синяком под глазом: Так, и чего не поделили? «Хороши!» — констатировал. «Выселяй его от меня!» — сходу потребовал Толик. «И чего драться-то сразу было?» — возмутился Яков. «А теперь по порядку. Что случилось?» — смел перчаткой снег со ступеньки и сел на крыльцо. «Я ночью домой приезжаю, смотрю, а этот гном все консервированные опята съел». «Те, которые я по танкиному рецепту делал!» Гарин укоризненно направил палец на оппонента. «Так вкусно же!» – развел руками Яшка. «Я никогда такой вкуснятины не ел!» Я вздохнул. «Нет, ну когда все проблемы уже закончатся?» «Нашли из-за чего подраться?» «Из-за грибов, ё-моё!» «Так, Талян. вези его к Анне Николаевне!» Пусть у нее пока потусуется. И ей помощь, и ему хорошо. А теперь марш на работу. Дел не в проворот, — рыкнул на них. Да были мы уже на работе. Просто телефон у тебя не отвечает, а Вику отвлекать не хотелось, — пояснил Толик. А Надя не будет разве у Анны Николаевны? Нет, — отрезал. Дома будет, со мной, под присмотром. «Ну да, она же сейчас сопротивляться не сможет», — подкальнул Гарин и скрылся в машине от моего нехорошего взгляда. Когда машина отъехала, Хохриков уселся на ступеньке рядом со мной. «Я бы хотел берег смотреть, пока снега немного выпало. Провожатого мне надо». Он задумчиво почесал бороду. «Анжелику спроси. Она тебе быстро человека местного найдет». В идеале забирай Кулаева, он здесь вырос. Более того, он что-то вроде местного ведьмака здесь. Или как там, колдун, короче. Точное место скажет, где строить лучше всего. Сдал я кузнеца. Яшка кивнул и тоже быстро уехал. Я еще немного постоял на крыльце, втягивая в себя холодный воздух. Курить хотелось, как ни странно. Давно не курил. Потом вспомнил, что Надя не любит табачный дым, и пагубное желание прошло само собой. Вот так и надо дальше. Вынул из кармана телефон. Посмотрел на выключенный экран севшего аппарата. Придется у Елизаровой отобрать, чтобы Лики позвонить.